Глава 63. Двое суток. Ровно двое суток прошло с тех пор, как я приехала к родителям. Съела уже две банки варенья и кучу таблеток. Сижу в своей бывшей комнате на широком подоконнике и кусаю ногти. У меня ломка по Покровским. Я быстро хочу уснуть, проснуться в новом дне. Увидеть, что температуры нет, почувствовать, что горло не болит, а кашель пропал. Хочу быстрее к ним. К моему маленькому огонечку, который наверняка сопротивляется отцу и отказывается есть. Он же малоежка, хотя по его щекам и не скажешь. Да и боюсь, что Игорь сделает что-то не так. Помню, как он уронил соску, поднял, облизал и дал ребенку. Я прочитала целую лекцию о том, что так делать нельзя, и соску лучше мыть. Он, возможно, и прислушался раз, но мало ли как поведет себя, когда меня нет рядом. Да я место себе не нахожу. Из-за волнения, из-за магнитной тяги к этой семье. И по Игорю скучаю. Мне не хватает его незаметной заботы, которую он всегда проявлял, не наседая на меня. Не хватает его шуток, искромётных взглядов, язвительных фразочек. У меня дикая ломка по его случайным, но в то же время нарочным касаниям. Я хочу быть там, в том привычном доме. Да, привязалась. В льва вообще влюбилась, чего так сильно боялась даже мысль о его настоящей матери вызывает страх что если она начнет жить с ними хоть покровский сказал что этому не бывать но он всегда говорил что хочет полной семьи чтобы ребенок рос в любви с обоими родителями и ради него будет жить с нелюбимой женщиной но я на себе прочувствовала как легко можно поменять свое отношение к человеку сначала ненавидишь а потом постоянно думаешь о нем находясь вдали Дышать не можешь. И тоскливо смотришь в окно, желая ему написать. Собственно, это я и делаю. Кручу в пальцах телефон, закусываю губу, нервно озираясь по сторонам. Если напишу, он не подумает, что стены мои пали и... Какое и, Василиса? Если ты сама открыла ему ворота в свой мир, а еще о каких-то стенах говоришь. Дура, нет их давно. Груды кирпичей. Снесла к чертовой матери. И теперь... Открыта к новым отношениям? Ага, еще бы разобраться со старыми. Валера не пишет. Я не сильно жду от него сообщений и его объяснений, но опять обида раздирает грудную клетку. Будто это не мы жили рука об руку шесть лет. Будто не мы поддерживали друг друга в трудную минуту. Пусть молчит, мне плевать. Сейчас все мысли о львёнке, об его отце. Нужна ли я ему после того, как открылась? До этого я была лишь достижением, галочкой в блокноте Игоря. И я позволила поставить напротив своего имени зеленую пометку. Добиться себя. Взять. И все. Видимо, я ему больше не нужна. Раз за эти два дня ни разу не позвонил мне. Но написал. «Как поправишься, нам нужно будет серьезно поговорить». Я только ответила банальное «хорошо» и попросила держать меня в курсе дел. И первый день он даже отправлял мне какие-то фотографии, а теперь... Ничего. Даже доброго утра не пожелал. Поэтому жду ночи. Он ведь пожелает спокойной ночи. Бросаю телефон на кровати, чуть не вою. Хочу вцепиться ладонями в волосы и выдрать их, чтобы стало легче. Дачуль, Ласково звучит со стороны входной двери. Отрываю взгляд от окна, перевожу его на папу. Мое единственное спасение от того, чтобы не сойти с ума, — мои родители. «Ты как, температуру мерила?» «Да, 36,6». «Ну вот», — гордо задирает подбородок. «То-то же. Папа врач, папа плохого не сделает». Я улыбаюсь. «Спасибо, папуль. Если завтра получше себя буду чувствовать, пожалуй, домой поеду. А то мне и так неловко у вас быть. Боюсь и вас заразить». Да я каждый день с такими, как ты, бацилами. У меня иммунитет уже, во, как и у мамы. Кстати, она там запеканку приготовила, пошли ужинать. Радостно говорит о маминой еде, и носом ведет, ловя запах. Пять минут, папуль. Прошу его, все еще думая, писать, Игорю, или нет. Ждем, кидает родитель, уходя. Спрыгиваю с подоконника на кровать и все же захожу в сообщение. Пишу. Все хорошо, лев не заболел. А ты? все нормально. Не пишите, я волнуюсь. Тут же стираю. Нет-нет, надо по-другому. Поэтому отправляю скупое «Как вы?». Телефон в руках начинает вибрировать. Сердце ёкает в груди и тут же подскакивает к горлу. От страха, волнения и предвкушения. Но все эти чувства молниеносно улетучиваются и заменяются разочарованием когда на экране высвечивается имя тренера из ассоциации по плаванию, не Игоря. «Да, Степан Николаевич», — отвечаю без энтузиазма. Подозреваю, зачем он звонит. У нас такие разговоры как минимум раз в полгода. «Узнали меня, Василиса Юрьевна?» — радостно звучит в динамике. «Вы у меня до сих пор записаны, поэтому да», — смеюсь. «Это хорошо. Я к вам по делу. Догадывайтесь, по какому?» «По судейству?» «Угадали. Снова хочу пригласить вас на соревнования по плаванию как судью. На этот раз все серьезнее. Не на детскую программу, а на всероссийские. На каждый этап. От отборочных до финала. Как на это смотрите?» «Я теряюсь, застыв. Не знаю, что сказать. Мне впервые предлагают судить что-то настолько масштабное. И в то же время рада, что мне выпала возможность. Большой спорт все же». Туда протиснуться невозможно, особенно в моем возрасте. Это мне еще повезло со Степаном познакомиться на прошлой работе. Он тогда и предложил мне судействовать у малышей в нашем городе. Потом были и выезды, но, опять же, не такие серьезные. Всего на день-два, а тут такой масштаб. Но у меня огонек, Игорь, я с ними хочу остаться. По времени это займёт полтора-два месяца. Ваше время оплачивается, конечно же. Отель, питание — все за наш счет. Встаю перед выбором. Или любимое дело, или любимые люди. Простите, неловко улыбаюсь и пытаюсь смягчить тон, чтобы Степан Николаевич не обиделся. Я сейчас не могу. Семейное обстоятельство. Ох, неужели беременна от Валерки? Ты же еще с ним, с футболистом тем. «Нет-нет, не беременна», — спешу успокоить его. «Нет, мы с ним разошлись, но я все равно пока не могу». «Жаль, жаль. Но ты подумай и дай мне ответ, пожалуйста, до завтрашнего вечера. Если нет, буду старикам звонить. А ты сама знаешь, как я их ненавижу. У них любимцы уже лет десять-двадцать не меняются, а я за честное судейство». «Хорошо. Даю ему маленькую надежду, хотя понимаю, я никуда не поеду». Попрощавшись, отключаюсь и вижу значок о входящем сообщении от Игоря. «Нормально. Извини, что не писал, замотался. Только зашли домой. Сейчас идем готовить ужин. Ты как?» «Теплеет так везде, особенно в районе сердца». «Извини», — сказал. Быстро отвечаю на сообщение и в приподнятом настроении галопом несусь из комнаты. «Мам, не дай папе съесть всю запеканку». На следующий день мне становится лучше. И я не выдерживаю и ближе к обеду еду к Покровским. По пути покупаю небольшой пакет с продуктами, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое по маминому рецепту. День шикарный. Солнечно, тепло, даже хочется снять с себя куртку. Шагаю по асфальтированной дороге коттеджного поселка и вижу издалека дом Игоря. Хм, ворота открыты настежь. И чем ближе подхожу тем сильнее слышу детский и женский смех. «Женский?» Останавливаюсь у ворот и не спешу появляться на участке. Выглядываю из-за каменной стены. работницы вернулась из отпуска. Имени не помню, но возможно. На озелененной площадке вижу девушку. Светлорусая, бегает по траве и подзывает к себе радостного огонька. Он бежит к ней бодро, как никогда не бегал со мной только ленился, а тут подбегает к ее ногам, обнимает. Молодая девушка хватает мальчика на руки и целует в щечки. «Моя ты прелесть! Узнала бы о тебе раньше, каждый день бы с тобой была!» «Узнала бы о тебе раньше? Что это значит? Это точно не домработница. По рассказам Игоря, это женщина в годах, а тут молодая девчонка, лет двадцати, может, старше». Глаза ее искрятся, когда она смотрит на малыша, и тот откликается. Щелчок меня словно бьет молнией. Игорь ведь маму льва искал: Это она, точно она, с огоньком даже чем-то похоже. И их тяга друг к другу, сглатываю от подступившей карту горечи. Он ее нашел. Девушку, что однажды, как и я, продала в клинику частичку себя. Судя по ее возрасту, сделала она это не от хорошей жизни. Такая молодая, юная. У него теперь мама есть, и я ему больше не нужна. Не нужна. Пазл сходится и до меня доходит, почему Игорь мне так редко писал. Хотя до этого, когда я даже не ночевала дома, он приезжал ко мне. Устраивал не романтический, но ужин, хотя очень оригинальный. А тут приходится выуживать ответы. Слёзы подкатывают глазам. Душащее чувство от собственного бессилия убивает. Я только начала дышать. Снова. Жить. Не просто ходить на работу, механически возвращаться с неё, готовить ужин, ложиться спать. Нет. С появлением льва моя жизнь поменялась. А теперь снова летит все под откос. Делаю шаг назад. Закусываю нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Это все ожидаемо, Вась. Ты знала, что рано или поздно тебе придется уйти из этой семьи. И вот момент пришел. Ты же говорила себе не привязываться к мальчику, к его отцу. Впиваюсь ногтями в кожу и все же плачу. Говорила, привязалась, полюбила. Кто же знал, что отпускать будет так больно? Я, я знала, черт возьми, но все равно оставалась там. А теперь в той семье мне нет места и не будет никогда. Шмыгаю носом, отдаляюсь от дома Покровских. Достаю телефон, заказываю такси обратно до дома. Пытаюсь держать ненавистные слезы, но они сами стекают по щекам. Уже ничего не контролирую. Пялюсь в окно, воспроизвожу кадр за кадром в своей голове. Девушка и малыш. Делаю себе больно, как мазохист. Нет, не хочу и дальше убиваться по этому поводу. Достаю из сумочки телефон. Набираю номер Степана Николаевича. Слушаю долгие гудки. Неужели и эту возможность потеряла? Боже, какая я никчёмная. Я теряю всё. Жениха, который все это время был мне как брат. Льва, Игоря. А теперь еще и возможность окунуться в свое дело. То, что приведет меня в норму. Поставит мозги на место. И даже сейчас гудки обрываются вместе с моим сердцем. Степан Николаевич, ваше предложение еще в силе?